Бог Огня никому не рассказал о своем пребывании в стране великанов, но всеведущий Один скоро узнал о детях Локи и отправился к источнику Урт, чтобы спросить вещих Норн об их дальнейшей судьбе. — Смотрите, смотрите, сам мудрый отец богов пришел к нам, но он услышит от нас недобрые вести, — едва увидев его, сказал старший Норн. — Он пришел услышать от нас то, что надолго лишит его покоя, — добавила средняя Норн.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 Ее населяет душу умерших, тех, кто недостоин жить с нами, в Алгаале. Поступай туда и никогда больше не появляйся на поверхности земли. Я согласна, — сказал Хель, наклоняя голову. Ты, Йормундгад, — продолжал Один, — будешь жить на дне Мирового моря. Там для тебя найдется довольно место и пищи. Я согласна, — прошепел Йормундгад.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 и выкованная ими цепь Дромми оказалась в три раза толще, чем Лединг. «Уж ее точно Фенрису не взорвать», — говорили они друг другу, весело неся Дромми волчонку. Однако, когда он встал, чтобы их приветствовать, они заметили, что его спина уже возвышается над гребнем крыши Волгалы. Веселость богов сразу прошла. Увидев Дромми, Фенрис оглядел ее так же внимательно, как перед этим Лединг.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 А вскоре они получили замечательное оружие и против великанов, и вот как это случилось.